Глава шестая. Риск излишней воли к победе. Мама одного мальчика любила живопись и музыку, но когда он попытался набросать портрет своего кота, оказалось, что художник из него никудышний. Мальчик расстроился, выбросил рисунок и отказался пробовать снова. Вместо этого все свое детство в Нидерландах он играл в камушки или катался на санках с младшим братом. Но большую часть времени просто наблюдал за окружающими в одной умной книжке о воспитании детей автор предупреждал родителей об опасности прогулок без присмотра которые могут отравить детское воображение но этот мальчик мог часами бродить один он гулял и в бурю и по ночам мог пройти несколько километров чтобы просто сесть и наблюдать за птичьим гнездом или за тем как водяные жучки перебираются через ручей особенно ему нравилось собирать их и давать каждому название на латыни. Когда мальчику исполнилось 13, его приняли в новую школу, которая располагалась в бывшем королевском дворце. Школа была так далеко от дома, что ему пришлось поселиться в семье, жившей неподалеку. На уроках мальчик витал в облаках, научился хорошо и все свободное время читал стихи. Учитель рисования был знаменитостью школы, он работал по передовой методике и продвигал рисование как основу национальной экономики. преподаватель настолько в этом преуспел что федеральное правительство распорядилось сделать уроки рисования обязательной частью программы во всех государственных школах вместо того чтобы занимать свое место в передней части класса учитель рассаживал всех учеников в центре а сам ходил между ними и каждому уделял внимание большинство детей обожали его но на нашего мальчика он не произвел никакого впечатления повзрослев Он сетовал на то, что никто не объяснял ему, в чем польза рисования. Хотя для учителя предмет был так важен, что даже стал объектом нового закона о расширении художественного образования. Мальчику не нравилось жить с чужими людьми, и потому, едва достигнув 15 лет, он бросил школу. В следующий год с лишним он ничего не делал, только гулял по лесу. Это не могло продолжаться вечно, но он понятия не имел, чем еще можно заняться. К счастью, у его дяди была успешная фирма, которая представляла интересы художников, и он предложил мальчику работу в большом городе. Рисование не слишком привлекало его, а вот продажа объектов искусства – да. Его страсть к наблюдению переключилась с живой природы на литографии и фотографии, которые он, как прежде Жучков, разбирал на категории. К 20 годам он уже заключал сделки с важными клиентами и ездил в заграничные командировки. Молодой человек радостно сообщил родителям, что ему никогда больше не придется искать работу, но он ошибался. В городе он был всего лишь деревенским пареньком, и ему не хватало социальной гибкости для сглаживания разногласий с начальством. К тому же он не любил торговаться, ему казалось, что он грабит своих клиентов. Вскоре его перевели в лондонский офис, который не работал с клиентами напрямую, а в 22 года снова перевели, на этот раз в Париж. Он оказался во Франции в самый разгар художественной революции. По дороге на работу молодой человек проходил мимо мастерских художников, которым только предстояло прославиться. И все же, как и учитель рисования, ни один из этих живописцев, по словам его будущих биографов, не произвел на него сильного впечатления. Теперь он был одержим новой страстью – религией. Он уволился из фирмы и начал работать помощником учителя в школе-пансионе одного из приморских городков Англии. Он преподавал разные предметы, от французского языка до математики, а также контролировал общежитие отводил детей в церковь и, кроме того, выполнял разную мелкую работу, каждый день по 14 часов. Для владельца школы она была просто бизнесом, а молодой человек – дешевой рабочей силой. Вскоре он устроился работать тютором на этот раз в более приличную школу пансион, но через несколько месяцев решил стать миссионером и поехать в южную америку. Родители пытались его отговорить убеждая прекратить потакать собственным желанием и вернуть жизнь в привычное русло. Мать мечтала о том, чтобы он работал на природе, так он будет спокойнее и счастливее и он решил пойти по стопам отца стать настоящим пастором. Тем временем отец нашел ему работу в книжном магазине. Молодой человек любил книги и работал с восьми утра до полуночи. Однажды магазин затопило, и он поразил своих коллег недюжиной выносливостью, лично перетаскав все книги в безопасное сухое место. Теперь он поставил себе цель поступить в университет, чтобы потом выучиться на пастора. И снова он дал выход своей неуемной страсти. Он работал с тьютором, переписывая все книги от руки. «Я буду сидеть до тех пор, пока глаза не начнут закрываться», — сказал он своему брату. «Практика — путь к совершенству», сказал он себе. Но латынь и греческий давались ему нелегко. Он перебрался к дяде, суровому ветерану войны, который просто говорил ему «поднажми». Молодой человек решил начинать работу до того, как его товарищи проснутся, и заканчивать, когда они будут уже спать. Дядя нередко заставал его за книгой до восхода солнца. Но учеба давалась ему тяжело. Однажды на пороге своего 25-летия молодой человек услышал проповедь о том, как экономическая революция сделала некоторых граждан, вроде его дяди, который продавал предметы искусства, сказочно богатыми, тогда как другие были ввергнуты в пучину бедности. Он решил бросить университет и стать миссионером. Молодой человек записался на более короткий курс но ему никак не давались емкие проникновенные проповеди, которых требовала школьная программа, так что и эта его затея обернулась неудачей. Однако никто не мог запретить ему проповедовать, и он отправился в шахтерский поселок, где люди как нигде нуждались в душевном подъеме. Придя туда и увидев чернеющее небо, он вспомнил Рембрандта и решил, что будет читать проповеди шахтерам, которые были так угнетены духом что говорили о большом мире, простиравшемся над шахтой, там, в аду. Со свойственной ему страстью он отдался духовной службе, раздал свою одежду и деньги и стал денно и нощно заботиться о больных и раненых, а их было много. Вскоре после его прихода последовала череда взрывов, при которых погиб 121 шахтер, а из-под земли вырвалось облако газа и взметнулось огненным столбом, словно под землей огромную бунзоновскую горелку. Несчастные местные жители были поражены стойкостью молодого человека, который пытался успокоить их семьи, но в то же время он казался им странным. Дети, которых он учил, не слушали его. Вскоре временное миссионерство подошло к концу. Ему было 27 лет, и он был совершенно потерян. Спустя 10 лет после блестящего начала карьеры галериста, он остался без сбережений, без свершений. и без малейшего понятия о том, куда идти дальше. Он излил душу своему младшему брату, который теперь тоже стал уважаемым галеристом. Сам себе он казался птицей, пойманной в клетку, которая чувствует, что пришла пора сделать что-то важное, но не помнит, что именно, и потому стучится головой о прутье решетки. А клетка непоколебимо стоит, и птица сходит с ума от боли. Человек, говорил он, же не всегда знает на что способен но инстинктивно чувствует должно же у меня хоть что-то получиться я знаю что мог бы стать совсем другим человеком во мне что то есть но что он был студентом галеристом учителем продавцом книг готовился стать пастором странствующим катехизатором то есть тем кто проводит беседы об основах веры перед крещением но несмотря на блестящее начало которое обещал успех Он провалился во всех начинаниях. Брат посоветовал ему попробовать себя в плотницком деле или поискать работу терельника. Сестра считала, что из него выйдет хороший пекарь. Он жадно читал книги, так может быть, устроиться в библиотеку. Но молодой человек в отчаянии обратил свою ярость на последнее, что могло бы прийти ему в голову при мысли о начале новой жизни. Его последнее письмо к брату было очень коротким. Пишу тебе, и одновременно рисую не терпится снова начать прежде он видел в рисовании способ отвлечься от высшей цели донести до людей истину теперь же он стал видеть истину в том чтобы в своих работах вести летопись жизни окружавших его людей с тех пор как еще ребенком он понял что не наделен талантом к рисованию он больше не брался за это занятие поэтому теперь решил начать с самого начала и прочел введение в азбуку рисования Гайд Ту Зе Эйбиссис Ов Джоэйн. В последующие годы он лишь ненадолго возвращался к учебе. Кузен его жены, художник, попытался научить его рисовать акварелью. Впоследствии именно этот кузен стал единственным пунктом в главе образования, на его странице в Википедии. Но для акварели ему не хватало легкости, и через месяц обучению пришел конец. Его бывший начальник, который владел фирмой по продаже картин, теперь стал уважаемым экспертом в мире искусства, и, по его мнению, работы молодого человека были недостойны того, чтобы выставляться на продажу. «В одном я уверен», — сказал ему бывший начальник, — «ты не художник». И добавил без лишних слов, — «ты слишком поздно начал». Когда ему было почти 35, он поступил в художественную школу вместе с людьми, которые были младше его на 10 лет, но его хватило на несколько недель. Когда он пришел на конкурс, члены комиссии посоветовали начать учиться вместе с десятилетками. Как уже было с ним в промежутках между разными видами деятельности, его бросало от одной художественной страсти к другой. То он решал, что настоящие художники пишут только реалистичные портреты, а когда с ними не вышло, переключился на пейзажи. Он с головой уходил то в реализм, то в экспрессионизм. В одну неделю искусство было для него средством выражения самозабвенной любви к Богу, а на следующей неделе его целью был чистый творческий процесс. В один год он вдруг решал, что истинное искусство должно представать только в черно-серых тонах, а потом, что яркие, сочные цвета и есть та жемчужина, что скрывается в раковине художника. Всякий раз он будто влюблялся, погружаясь в омут с головой, чтобы потом так же быстро вынырнуть из него. Однажды он достал мольберт и масляные краски, которыми почти не умел работать, и отправился на песчаную дюну, где бушевала буря. Он бросал яростные и резкие мазки на холст, трепетавший в порывах ветра, который то и дело осыпал его пригорошнями песка. Иногда он выдавливал краску из тюбика прямо на холст. Из-за вескости краски и разбушевавшейся бури наносить ее нужно было быстро, и от этого воображение его разыгралось, а руки почувствовали себя свободными от оков реализма. Спустя почти столетия Авторы его окончательной биографии напишут об этом дне. Он сделал потрясающее открытие. Он мог писать. И сам это почувствовал. Я испытываю невероятное наслаждение, писал он брату. Живопись оказалась легче, чем я ожидал. Он продолжил экспериментировать на ниве искусства, то делая яростные заявления, то отказываясь от своих слов, осуждая все попытки запечатлеть солнечный свет на холсте. только для того, чтобы затем изменить траекторию собственного движения и вывесить холст на солнце, чтобы напитать его светом. То он, как одержимый, писал все свои полотна глубокими темными оттенками, а потом всего за пару секунд решал навсегда отречься от них ради сочных, ярких цветов. И перемена эта была настолько резкой и контрастной, что он отказывался даже писать ночное небо. Он начал учиться игре на фортепиано, уверовав в то, что звуки музыки помогут ему открыть некую тайну цветов и оттенков это паломничество в географическом и художественном смыслах продолжалось всю его оставшуюся короткую жизнь. Наконец, он оставил все попытки стать великим художником и один за другим отрекся от всех стилей, которые прежде объявил главными, но в которых потерпел полное поражение. на смену им пришел новый вид искусства. безжалостного, полного ярких, взрывающихся цветов, не признающего никаких формальностей, кроме потребности запечатлеть бесконечность. Он желал создавать искусство, понятное каждому, а не напыщенное полотно для тех, кому посчастливилось получить хорошее образование. Долгие годы он старался научиться передавать пропорции, и так и не сумел. Теперь же он настолько отказался от этих попыток, что фигуры на его картинах не имели лиц, а руки их были похожи на рукавички если раньше он приглашал позировать натурщиц то теперь доверился собственному разуму и видению однажды вечером выглянув из окна своей спальни и увидев вдалеке цепь холмов он как когда-то в детстве наблюдая за жучками и птицами просидел глядя на них несколько часов когда наконец он взял кисть то в его воображении ближайший город превратился в крошечную деревушку а величественная церковь в скромную часовню. Темно-зеленый кипарис на переднем плане стал огромным, оплетя весь холст, подобно водорослям в причудливом вихре ночного неба. Прошло всего несколько лет с тех пор, как комиссия художественной школы посоветовала ему записаться в класс для начинающих. Но это звездное небо вместе с десятками других полотен в его новом стиле, том самом, что родился из череды ошибок и неудач ознаменует собой новую эру в искусстве и послужит источником вдохновения для новых концепций красоты и самовыражения. Те работы, что он отверг в муках творчества в последние два года своей жизни, стали самыми ценными предметами с культурной и экономической точки зрения, которые когда-либо существовали на свете. То, что Винсент Ван Гог умер, так и не познав славы, миф, Автор одной из восторженных рецензий, написанной за несколько месяцев до его смерти, называл его революционером. О нем говорил весь Париж. Клод Муне столб импрессионизма, движение, которое Ван Гог сначала игнорировал, затем критиковал, а после стал его преобразователем, объявил его работы украшением ежегодной выставки. Четыре полотна Ван Гога были проданы более чем за 100 миллионов долларов с поправкой на инфляцию. И это были даже не самые знаменитые его произведения. Теперь его работы красуются со всех возможных поверхностей: от носков до чехлов для мобильных телефонов и даже с этикетки бутылки водки, названной в его честь. Но он остался превыше коммерции. Сколько художников изменилось благодаря Винсенту Ван Гогу? восклицает художник и писатель Стивен Найфи. Найфи и Грегори Уайтсмит, авторы окончательной биографии как назвала ее куратор музея Ван Гога. Картины Ван Гога стали мостом в современное искусство и объектом столь обширного почитания, которого не знал ни один художник, и, может быть, ни один человек. Подростки, ни разу в жизни не бывавшие в музее, клеят на стену своей комнаты репродукции его картин. Японские туристы развеивают прах своих предков на его могиле. В 2016 году Чикагский институт искусств выставил одновременно все три культовые спальни, картины, по словам самого Ван Гога, предназначенные для «отдохновения мозга» или даже «воображения». Из-за рекордного наплыва посетителей пришлось задействовать спонтанные стратегии контроля толпы с особым коридором предварительной проверки. И все же, если бы Ван Гог умер не в 37, а в 34, в те времена средняя продолжительность жизни в Нидерландах составляла 40 лет, О нем не написали бы даже коротенькой исторической справки. То же самое можно сказать и о Поле Гогене, художнике, который некоторое время жил у Ван Гога и произвел инновацию стиля, известного как синтетизм, в котором элементы ярких цветов, бесплавных переходов, свойственных классической живописи, отделялись друг от друга толстыми линиями. Он также стал одним из немногих художников, стоимость работ которых перешагнула отметку в 100 миллионов долларов. Первые шесть лет своей карьеры он провел на торговом судне и лишь затем нашел свое призвание биржевого брокера. Только после падения рынка в 1882 году, в возрасте 35 лет, Гоген целиком посвятил себя искусству. Подобный переход напоминает судьбу Джоан Роулинг, она также, по собственному выражению, в 20 лет пережила эпическое падение в профессиональной и личной сфере. Непродолжительный брак потерпел крах, и она превратилась в мать-одиночку и бывшую учительницу, которая вынуждена была жить на пособие по безработице. Как Ван Гог в шахтерском поселке, игоген после падения рынка, потерпев поражение, она почувствовала себя свободной и решила попробовать себя в той сфере, которой казалась ей более подходящей ее талантам и интересам. И все они, несмотря на поздний старт, преуспели. Мне бы не составило труда подобрать подходящие истории об исключительных личностях, которые начали новую карьеру поздно и преодолели все трудности. Но суть в том, что они вовсе не исключительны, и не позднее начало является причиной трудностей на их пути. Напротив именно поздний старт. Одна из составляющих успеха. Экономисты используют термин качество соответствия, обозначающий степень соответствия работы, выполняемой человеком, его личности, умением и наклонностям. Офер Маламут, экономист Северо-Западного университета, изучил это явление, основываясь на личном опыте. Он родился в Израиле, но поскольку его отец работал в судоходной компании, когда Маламоду было 9, Вся семья переехала в Гонконг, где он стал ходить в английскую школу. Согласно английской системе обучения, в последние два года старше школы ученик должен был выбрать академическую специализацию. При поступлении в английский колледж необходимо было подавать документы с указанием конкретного профиля, рассказывает Маламут. Отец был инженером, и потому он решил связать свою жизнь с инженерией. Но в последний момент он отказался выбирать специализацию. я решил пойти в американское учебное заведение, потому что не знал чем хочу заниматься признался он он начал с информатики, но вскоре понял что она не для него тогда решил попробовать несколько предметов и наконец выбрал экономику, а затем философию все это пробудило в нем любопытство и желание разобраться как сроки определения специализации отражаются на последующем выборе карьеры в конце шестидесятых Будущий нобелевский лауреат, экономист Теодор Шульц заявил, что его область стала наглядным доказательством того, что высшее образование повышает производительность, однако экономисты пренебрегают ролью образования и позволяют людям не сразу выбирать специализацию, пробуя себя, чтобы понять свои сильные и слабые стороны и свое истинное призвание. Маламут не мог в случайном порядке отобрать людей. чтобы поручить им проанализировать оптимальные сроки выбора специализации. Однако британская образовательная система сама предложила ему естественный эксперимент. В то время, когда он проводил свое исследование, английские и валийские студенты должны были выбирать специализацию до поступления в колледж, чтобы после поступления сразу начать учиться по узкой, сфокусированной программе. В то же время студенты из Шотландии первые два года непременно должны были заниматься в различных сферах и даже после окончания этого срока могли продолжить экспериментировать. В каждой стране курс, который выбирали студенты, включал в себя развитие навыков, применимых в конкретной области, а также сведения о том, насколько им вообще подходит сама область. Если студенты выбирали специализацию раньше, они приобретали больше навыков, которые были необходимы для дальнейшего трудоустройства. Если же они проходили период проб и выбирали специальность позже, то к моменту выхода на рынок труда имели меньше узкоспециальных навыков, но более четкое понимание того, какой тип деятельности лучше всего подойдет при их способностях и наклонностях. Итак, Маламут поставил вопрос следующим образом. Кто чаще находит работу? Те, кто выбирает специализацию раньше или позже? Если все преимущество высшего образования заключалось в том, чтобы снабжать студентов необходимыми навыками для работы, то студенты, которые раньше выбрали специализацию, после окончания вуза с меньшей вероятностью сменят род занятий на область, которая не имеет отношения к их профильной специализации. За период обучения они накапливают больше узкоспециальных навыков, а значит больше теряют при смене работы. Но если преимущество высшего образования в том, что оно помогает найти род занятий под индивидуальные способности, тогда те, кто выбирает специальность страна, гораздо чаще переходят в совершенно постороннюю сферу, потому что до выбора специализации не успевают опробовать разные варианты, которые больше подходят их умениям и интересам. Маламут проанализировал данные тысяч бывших студентов и выяснил, что выпускники высших учебных заведений Англии и Уэльса с большей долей вероятности, готовы были сменить сферу деятельности, чем шотландские студенты, которые выбирали специализацию позже. И несмотря на то, что в начале карьеры шотландцы зарабатывали меньше из-за отсутствия узкоспециальных навыков, они быстро нагоняли своих английских коллег. Студенты из Англии и Уэльса гораздо чаще меняли сферу деятельности после колледжа и начала работы, даже если переход для них был менее выгоден в виду специализации на конкретной области. Поскольку у них было меньше возможностей опробовать разные виды деятельности, многие студенты выбирали узкую сферу еще до того, как понимали, подходит ли она им. Английские и валийские студенты так рано специализировались, что впоследствии чаще совершали ошибки. Из этого маламут сделал вывод – преимущество повышенного качества соответствия перевешивают потерю количества навыков. Приобретение знаний оказалось менее важно, чем познание себя. Исследовательский процесс не просто приятное приложение к образованию, это его основное преимущество. Поэтому не должен удивлять и тот факт, что в последнее время в Шотландии все больше студентов избирают в качестве профильных предметы, которых не было в их школьной программе, например, проектирование. По ожиданиям экспертов В Англии и Уэльсе студенты должны были выбирать из ограниченного круга специальности, с которыми имели возможность познакомиться в старших классах. Это все равно, что заставлять человека в 16 лет жениться или выходить замуж за своего школьного возлюбленного. Поначалу эта мысль может вам нравиться, но чем больше вы пробуете, тем меньше она вас возбуждает. В Англии и Уэльсе взрослые люди гораздо чаще разводятся со своей прежней карьерой, потому что выбрали ее слишком рано. Если бы мы относились к карьере, как к свиданиям, никто не спешил бы с выбором. Для тех профессионалов, которые все-таки совершили переход рано или поздно, он был сделан не зря. Вы теряете добрую часть своих навыков, так что это не слабый удар, говорит Мамут, но в то же время после перехода темпы роста становятся выше. Независимо от того, когда вы выбрали специализацию, работники, которые совершили переход, сделали ставку на опыт, чтобы найти более подходящую сферу. Стивен левит экономист и один из авторов книги «Фрикономика» «Фрикономикс», весьма остроумно проверил своих читателей на способность менять сферу деятельности. На главной странице сайта «Фрикономические эксперименты» он предложил тем, кто подумывает о переменах в жизни, подбросить виртуальную монетку. Выпадет орел, Значит, нужно идти вперед и менять. Решка – оставаться на месте. На вызов ответили 20 тысяч добровольцев. мучимых самыми разными дилеммами. Стоит ли делать татуировку, знакомиться в сети или обзаводиться детьми? 2186 человек из опрошенных подумывали о смене рода занятий. Таким образом, смена работы стала самым популярным вопросом. Но разве могли они рисковать подобным образом, и доверяться сиюминутным решениям. Ответ тем, кто задумывался о смене карьеры и кому выпал орел, был. Только если хотите стать счастливее. Спустя полгода те, кому выпал орел и кто сменил род занятий, были существенно счастливее тех, кто этого не сделал. Ремарка. В своем подробном анализе левит показал, что результат подбрасывания монетки на самом деле влияет на принимаемое решение. человек подумывающий о смене работы которому выпал орел с гораздо большей вероятностью сменит ее чем тот кому выпала решка. хотя разумеется каждый волен делать со своей жизнью все что угодно независимо от того какой стороной упадет монетка среди тех кто решил последовать совету монетки многие связывали свое последующее счастье с тем что в этот момент у них выпал орел и они сменили рот занятий По словам Левита, исследование предполагало, что внушения вроде «победителей не уходят, ушедшие не побеждают» при всех благих намерениях могут привести к весьма печальным последствиям. Левит сам определил один из своих основных навыков – готовность выбрасывать, будь то проект или целая область специализации, чтобы освободить место для чего-то лучшего. Знаменитые слова Черчилля «Никогда не уступайте». «Никогда, никогда, никогда, никогда». Пожалуй, слишком растиражированы и часто цитируются. При этом те, кто цитирует высказывание, всегда забывают о его окончании, если только честь и здравый смысл не велят вам поступить иначе. Специалист по экономике труда Кераба Джексон продемонстрировал, что даже административную головную боль, то есть текучку среди учителей… можно отнести к категории информированного перехода. Он установил, что учителя гораздо эффективнее повышают успеваемость учеников при переходе в новую школу и причиной тому не более успешные школы, где учатся прилежные ученики. Учителя, как правило, уходят из тех школ, где не находят достаточного применения своим навыкам, заключил он. Так что результатом текучки может стать оптимальное распределение учителей по школам. те, кто переходит, побеждают. Похоже, это заключение идёт вразрез с бабушкиными поговорками о тех, кто уходит, а также с гораздо более новыми концепциями современной психологии. Психолог Анджела Дакворт провела самое известное исследование феномена ухода. Целью было спрогнозировать, кто из новобранцев решит уйти с базового курса обучения и ориентации, известного также под названием Бараки Чудовищ. Шесть с половиной недель физических и эмоциональных тягот имеют своей целью превратить молодых женщин и мужчин, приехавших в летний лагерь отдохнуть, в офицеров на учениях. Курсанты встают в 5.30 утра и совершают пробежку или занимаются гимнастикой. В столовой, где проходит завтрак, новобранцы или плебс должны сидеть прямо и подносить еду к рту, а не наклоняться к тарелке. Те, кто выше по положению, Могут забрасывать их вопросами, вроде «Как корова?», сокращенный вариант «Сколько осталось молока?». Новобранец должен выучить ответ. Сэр, мэм, бегает, говорит и полна мела. Млечный сок, получаемый от самок крупного рогатого скота, обелен в х степени, где х отражает количество оставшихся на столе пакетов молока. Оставшуюся часть дня они совмещают активность в классах и физические упражнения. Например… Учебные тренировки в комнатах без окон, которые наполнены слезоточивым газом, где плебс должен снять противогазы и болтать о том о сём, не обращая внимания на горящее лицо. Рвотные позывы не приветствуются, но и не возбраняются. В 10 вечера выключается свет, а утром всё повторяется сначала. В это время боевой дух студентов-новобранцев подвергается настоящему испытанию. чтобы поступить в академию, нужно хорошо учиться. Многие студенты были выдающимися спортсменами, а многие прошли сложный процесс зачисления, включавший назначение от члена Конгресса. Лентяи в бараке чудовищ не попадают, и все же многие уходят оттуда, не продержавшись и месяца. Дакворд выяснила, что общий счет кандидатов – совокупность стандартизированных очков за прохождение теста, школьных оценок, результатов физических испытаний, а также продемонстрированных лидерских качеств – важнейший критерий приема. Но он совершенно бесполезен для прогнозирования, кто из новобранцев покинет бараки до окончания курса. Она пообщалась с теми, кто показывал наивысшие оценки в различных сферах и решила проанализировать их страсть и целеустремленность, сочетание, которому она дала емкое определение «воля к победе». Кроме того, Она разработала систему самооценки, включающую два компонента этой самой воли. Один из них – непременно деловая этика и стойкость. Второй – последовательность интересов, способность придерживаться выбранного направления, точно зная, чего хочешь. В 2004 году, когда бараки только появились, Даквард раздала 1218 новобранцам опросные листы для проверки воли к победе им нужно было выбрать наиболее подходящее к ним утверждение всего их было 12, распределенных по пяти категориям некоторые утверждения явно относились к деловой этике я трудоголик я исполнительный другие проверяли степень концентрированности я часто задаю себе цель но потом переключаюсь на что то другое мои интересы каждый год меняются в отличие от общего счета кандидатов неспособного предсказать количество новобранцев, которые покинут лагерь, результаты графика воли к победе были точнее. Даквард увеличила охват своего исследования, включив в него другие сферы, например, финал орфографического конкурса «Пишущая пчела» с National Spelling Bee. Она выяснила, что и устный тест на определение коэффициента IQ, и тест на волю к победе давали информацию о том, насколько участник продвинется в конкурсе. Но результаты их были не связаны друг с другом. Поэтому необходимо было учитывать оба показателя. Тем не менее, участники с низким уровнем воли к победе могли компенсировать его высокими очками в тесте на IQ, а те, у кого IQ в устном состязании был ниже, могли наверстать его за счет воли. Интригующая работа Даквард способствовала развитию строительной индустрии. а именно в строительство крупного коттеджа. Спортивные команды, компании из списка Fortune 500, закрытые образовательные сети и даже Департамент образования США заговорили о важности воли к победе, стали пытаться ее развить и даже проводили соответствующие тестирования. За свою работу Даквард получила грант «Гения» от фонда МакАртура, но на похвалу в газете «Нью-Йорк Таймс» отреагировала весьма сдержанно. «Боюсь, я невольно поддержала мысль, которую всеми силами отрицаю. Оценка характера с высоким уровнем ответственности», — писала она. И это не единственное направление, в котором проводилось исследование важности воли к победе. То, что курсанты отбираются на основании общего кандидатского счета, приводит к так называемому ограничению диапазона. Этот термин взят из статистики и означает, что некую группу лиц, набравших весьма близкое к этому счету количество очков, попросту отделили от остального человечества, поскольку курсанты отбираются в строгом соответствии с общим кандидатским счетом. Когда такое происходит, прочие переменные, которые прежде не учитывались при отборе, внезапно могут оказаться важными критериями для сравнения. Если проводить аналогию со спортом, это все равно, что сравнивать успехи в баскетболе только среди игроков NBA. может выясниться, что рост не является важным показателем успеха в отличие от целеустремленности. Дело в том, что игроки NBA уже были отобраны из наиболее высоких представителей населения, а потому диапазон роста в ходе исследования был ограничен. В связи с этим может показаться, что рост не так важен, как на самом деле. Кстати, через несколько лет ученый, проводивший анализ баскетболистов, обнаружил бы обратное соотношение между игроком и счетом, если бы при своем анализе рассматривал только игроков NBA. Если бы он не признал, что при проведении исследования было отброшено все прочее население, кроме игроков NBA, то на основе результатов этого исследования мог бы порекомендовать родителям рожать низкорослых детей, чтобы те с большей вероятностью могли попасть в NBA. Аналогичным образом, Относительная прогностичность воли к победе и других отличительных черт характера курсантов военной академии США и участников орфографического состязания в более ограниченном контексте могут представляться совершенно иначе. Если бы при расчете общего кандидатского счета была произведена по-настоящему случайная выборка среди выпускников старших классов, а не только тех, кто был принят в военную академию, то при прогнозировании периода в течение которого кандидаты останутся в лагере, учитывались бы также физическая подготовка, разряд, а также лидерские навыки, и, возможно, в большей степени, чем воля к победе. Дакворд и другие авторы к своей чести отмечают, что при рассмотрении тщательно отобранной группы мы посчитали нужным ограничить внешнюю валидность нашего исследования. Подавляющее большинство плебса заканчивает «Бараки чудовищ» независимо от уровня воли к победе. В первый год исследования Даквард курсы бросили всего 71 человек из 1218, в 2016 году – 32 из 1308. Гораздо важнее то, можно ли решение бросить курсы считать положительным. По заявлению выпускников, курсанты принимают это решение по разным причинам, как в период пребывания в лагере, так и за его пределами. На мой взгляд, те ребята, которые предпочитают умственную деятельность физической, воспринимают короткую продолжительность курсов как неизбежное зло, которое нужно просто перетерпеть в ожидании учебного года. Для тех же, кто больше любит тренировки, в бараке Чудовищ станут одним из самых захватывающих приключений в жизни, считает Эшли Николас, выпускница 2009 года, которая работала в разведке в Афганистане. Некоторые курсанты добивались того, чтобы их приняли в бараке чудовищ, а потом понимали, что академия совершенно не соответствует их способностям и интересам. Помню, что в первый семестр многие из них бросили курс, поняв, что из-за него не справляются с учебой. Те, кто ушел раньше, сделали это либо из-за тоски по дому, либо просто потому, что поняли, это не для них. Большинство же тех, кто ушел позже, Похоже, пришли просто под давлением, без особого желания попасть в бараке. Иными словами, те курсанты, что бросили бараки чудовищ, сделали это не из-за низкой целиустремлённости, а из соображений качества соответствия. Они просто не чувствовали в себе желания этим заниматься. Точно так же кто-то может учить однокоренные слова для участия в национальном орфографическом конкурсе, а потом вдруг осознать что не хочет тратить на это все учебное время. Это может объясняться отсутствием воли к победе, или же просто реакцией на сведения о качестве соответствия, которые можно получить, только попробовав. Роберт Миллер, профессор экономики и статистики Университета Карнеги Меллона, разработал модель соответствия карьеры, а решение о поступлении в военную академию представляет собой важнейшее карьерное решение, как действие многорукого бандита. Одноруким бандитом называют игровой автомат, многоруким же — гипотетическую ситуацию. Игрок-одиночка сидит перед целым рядом автоматов. В каждой заложена уникальная вероятность получения приза при каждом нажатии на рычаг. Задача игрока — дергать по очереди автоматы за ручки в поисках оптимального положения для того, чтобы получить максимальный выигрыш. Миллер продемонстрировал. что процесс подбора качества соответствия во многом похож. Вначале человек ничего не знает и пробует различные пути тем способом, который как можно скорее даст ему необходимую информацию, постепенно корректируя свои решения о том, куда направить свою энергию. Выражение «молодой и глупый», по его словам, точно характеризует тенденцию молодежи к поиску рискованных мест работы, но на самом деле ничего глупого в этом нет. Это поиск идеала. Они обладают меньшим опытом, чем старшие работники, а потому первые попытки связаны с повышенным риском и вознаграждением, но зато они обладают большей информативной ценностью. Попытки стать профессиональным спортсменом или актером открыть прибыльный стартовый бизнес вряд ли увенчаются успехом, но потенциальная награда чрезвычайно высока. Благодаря постоянной обратной связи и безжалостному отсеву те кто не боится пробовать быстро поймут подходит ли им такой вариант в сравнении с работой где обратная связь менее постоянно если не подходит они попробуют что-то еще попутно получая новые сведения как о возможных вариантах так и о самих себе сет годин автор одной из самых популярных в мире книг о карьере написал ее с основной мыслью те кто уходит никогда не побеждают по мнению година Победители, так он называет в целом людей, которые достигли вершины своей карьерной отрасли, быстро и часто оставляют какое-либо дело, когда понимают, что этот путь – не лучший вариант, и им не жаль его оставлять. «Мы терпим неудачу», – пишет он, – «когда фиксируемся на некой задаче, которую не решаемся бросить». Причина, по которой Годин не одобряет решение уйти, понятна. Следовать намеченной цели нелегко. Умение идти вперед, несмотря на трудности, конкурентное преимущество для любого, но, по его мнению, знание, когда лучше уйти, настолько важное стратегическое преимущество, что любой человек, прежде чем браться за дело, должен составить перечень условий, при которых он уйдет. Самое главное, утверждает Годин, четко осознавать причину перехода в новую сферу. Он произошел из ощущения лучших альтернатив или недостатка целеустремленности. Бараки-чудовищ – идеальный инструмент перехода по принципу многорукого бандита. Кучка отличников, из которых ни у одного нет ни крупицы военного опыта, дергает за воображаемый рычаг – Военную Академию США. То есть они собственноручно запускают программу, которая сопряжена с высоким риском и вознаграждением, и с первой недели получают мощный информативный сигнал, который позволяет понять, комфортно ли им в условиях военной дисциплины. Подавляющее большинство выдерживает, но было бы нереалистично ожидать, что все до единого члены огромной группы молодых людей моментально поймут, во что они ввязались. Стоило ли тем немногим, что покинули курс, остаться? Возможно, если они ушли, поддавшись обычной панике, а задумались о собственном будущем в свете новой информации о военной жизни. Но, может быть, подобные решения о досрочном выходе должны приниматься еще чаще. В награду за пять лет активной службы каждый курсант Академии Уэстпоинт получает стипендию за счет налогоплательщиков в размере около полумиллиона долларов. Вот почему особенно досадно то, что с середины 1990-х годов около половины выпускников Академии Уэстпоинт ушли после пяти лет, то есть при первой возможности. Офицеру, прошедшему специальную подготовку, нужно около 5 лет только для того, чтобы покрыть расходы на обучение. Три четверти уходят, не достигнув двадцатилетнего стажа, то есть к 40 годам они уже обеспечивают себе пожизненную пенсию. Авторы монографии, опубликованной в 2010 году Институтом стратегических исследований армии США, высказывают озабоченность тем фактом, что перспективы армейского командного состава омрачаются из-за того, что окупаемость инвестиций все время сокращается. Это подтверждает снижение процента офицеров младшего звена, которые остаются на службе. Курсанты военной академии пойнт проходили бараки чудовищ, отрабатывали положенный срок и уходили, причем темпы были самыми высокими среди всех программ военной подготовки. Больше, чем после программы подготовки офицеров запаса. которые они проходили параллельно с невоенными учебными заведениями или военного училища, где гражданских специалистов с высшим образованием или рядовых солдат готовят к офицерской службе. С недавних пор инвестиции в обучение военного состава стали окупаться с обратной пропорциональностью. Дольше всего на службе остаются выпускники военных училищ, на втором месте – офицеры запаса, прошедшие специальную подготовку. но не получавшие никакой стипендии. За ними офицеры запаса, получавшие двухлетнюю стипендию, потом те, кто получал трехлетнюю, и, наконец, выпускники Академии Уэстпоинт и офицеры запаса на полном обеспечении. Чем больше вероятность того, что армия определит кого-то как успешного будущего офицера и вложит в него деньги, тем вероятнее то, что он покинет военную службу при первой возможности. Цель армии готовить старший офицерский состав, а не просто курсантов, прошедших бараки Чудовищ. С военной точки зрения это огромный удар по репутации. Ситуация достигла таких масштабов, что один офицер высокого ранга решил, что Уэстпойнт намеренно создает условия для того, чтобы ее выпускники бросали службу и потребовал сокращения финансирования учреждения, которое учит своих курсантов бежать из армии. Разумеется, Ни в Академии, ни в рамках программы подготовки офицеров запаса курсантов не учат бросать службу. Может быть, они внезапно утратили хватку, благодаря которой попали в бараки чудовищ. Тоже нет. Авторы монографии – майор, лейтенант-полковник в отставке. Полковник. Все в настоящем и в прошлом преподаватели Академии Уэстпоинт отметили эту проблему как «парадокс качества соответствия». Чем выше были ожидания, возлагаемые армией на уровень подготовки будущего офицера, тем с большей вероятностью ему предлагалась стипендия. А как только из этих усердных и талантливых получателей стипендий вырастали молодые профессионалы, они понимали, что за пределами военной службы их ждет масса карьерных возможностей. В конце концов, они решали попробовать что-то еще. Иными словами, в 20 лет они познавали себя, и реагировали путем принятия решений, исходя из критерия качества соответствия. В офицерской академии начались массовые утечки во время общенационального перехода к экономике знаний в 80-х. К началу нового тысячелетия эти утечки образовали бурный поток. Тогда армия начала предлагать прибавку с целью удержания офицеров. Если младший офицерский состав соглашался прослужить ещё несколько лет, ему выплачивалась премия наличными. Налогоплательщикам подобная инициатива обошлась в 500 миллионов долларов, а государственному бюджету был нанесён серьезный удар. Офицеры, которые и так планировали остаться, приняли премию, а те, кто уже решил уйти, нет. Так армия усвоила суровый урок. Проблема носила не финансовый характер, а заключалась в несовпадении интересов. В индустриальную эпоху или эпоху компаний, как называют ее авторы монографии, фирмы стремились к узкой специализации, а их сотрудники ежедневно решали одни и те же задачи. Выходу работников из компании мешали преобладающие в ту эпоху культурные стереотипы. Все получали пенсию, а смена места работы могла расцениваться как предательство и специализация. К тому же у компании было мало стимула для набора сотрудников извне, когда они регулярно имели дело с доброй средой обучения, в которой работники становятся профессиональнее только за счет повторения одних и тех же действий. К 1980-м годам корпоративная культура стала меняться. В условиях экономики знаний возникла острая необходимость в сотрудниках со способностями к концептуализации и генерированию знаний. Теперь обширные концептуальные знания помогали в освоении различных профессий, а контроль над траекторией карьеры внезапно перешел из рук работодателя, смотревшего внутрь, на лестницу возможностей, в руки работника, чьему взгляду открылось бескрайнее множество возможностей. Мир менялся, а в армии все так же существовала лестница времен индустриальной эпохи. Преподаватели Академии Уэстпоинт объяснили это тем, что армия, как многие бюрократические организации, проигрывала на рынке качество соответствия. «Отсутствует рыночный механизм подбора талантов», — писали они. «Когда один офицер младшего состава решил сменить род занятий и ушел из армии, это восприняли не как сигнал потери хода, а признак того, что сильная тяга к личностному развитию полностью поменяла его жизненные цели». «Я пока не встретил ни одного своего одноклассника, который покинул армию и жалел бы об этом», — признается бывшая разведчица Эшли Николас. Она ушла из армии, чтобы стать учителем математики, а затем юристом. В то же время она отметила, что все выпускники были благодарны за полученный опыт, пусть даже военная служба не стала для них делом всей жизни. В то время как частный сектор адаптировался к растущей потребности в качественном соответствии, армия просто бросала людям подачки. Но и здесь ситуация начала меняться. Структуры с наиболее развитой иерархией, Нашли путь к успеху благодаря гибкости. Была разработана программа карьерного удовлетворения офицеров, чтобы выпускники программы подготовки офицеров запаса и Академии Уэстпойнт получили больший контроль над собственным карьерным продвижением. В обмен на дополнительные три года службы программа увеличивала количество офицеров, которые могли выбрать подразделения – пехота, разведка, инженерные войска, зубоврачебная служба, финансы, ветеринария. технологии коммуникации и многое другое, или же сменить место службы. В то время как инициатива с денежным вознаграждением офицеров потерпела крах, решение о предоставлении свободы выбора оказалось крайне удачным. В первые четыре года программы 4000 курсантов согласились продлить срок службы, если им позволят выбирать необходимые параметры. Кроме того, в армии начался процесс создания подразделений, на основе способностей, в рамках которого армия помогала курсантам и молодым офицерам осознать границы собственных способностей и интересов по мере прохождения обучения. Цель состояла в том, чтобы повысить качество соответствия. Как заметил полковник Джоан Мур в своем выступлении 2017 года, те профессии, о которых курсанты мечтают в начале военной службы, на деле не всегда им подходят. Однако понимают они это только после того, как попробуют, а потому способность переключаться критически важна для оптимизации качества соответствия. И это лишь небольшой шаг. Когда в 2016 году министр обороны Эштон Картер приехал в вестпойнт чтобы встретиться со студентами, курсанты засыпали его вопросами, которые были связаны с жесткими карьерными рамками, мешавшими их личному развитию. Картер поклялся провести коренные преобразования в кадровой политике, уцелевшей в армии от индустриальной эпохи, и перейти от жесткой модели, предполагавшей повышение или увольнение, к той, при которой офицер мог бы по мере роста повысить качество соответствия. Во времена, когда курсанты Академии Уэстпоинт были старшеклассниками с малым набором навыков и степенью открытости миру карьерных возможностей, Они могли с легкостью ответить на утверждение. Я часто ставлю перед собой цель, но потом переключаюсь на что-то другое. Нет, это совсем не про меня. Спустя несколько лет, обладая большими знаниями и навыками, а также предпочтениями, они замечали, что выбор другой цели больше не рассматривался как признак отсутствия воли к победе. Это было мудрое решение. Интуитивно мне импонирует исследование воли к победе. Я даже думаю, что обладаю ей, в ненаучном смысле этого слова. После пробежки, игры в футбол, баскетбол и бейсбол, а ведь во мне всего 170 сантиметров роста, я вошел в команду первого дивизиона по легкой атлетике своего колледжа, как бегун на дистанцию 800 метров. Я не подошел даже близко к худшему бегуну на 800 метров среди первокурсников своего колледжа. Я был худшим, с большим отрывом. Мне разрешили тренироваться вместе с командой, потому что до тех пор, пока тебя не выбирают в составе команды для заграничных соревнований, твое обучение ничего никому не стоит, даже обувь, в которой ходит новобранец. Когда на весенних каникулах команда отправилась на тренировку в Южную Каролину, я остался в непривычно тихом лагере и вместо того, чтобы ехать домой, тренировался, пока никто не отвлекает. Два года полный страданий. изнуряющих до тошноты тренировок и усмиряющих эго гонок, я упорно занимался этим, а тем временем первоклассные новобранцы ушли, и на их место пришли другие. Случались дни и даже недели, а однажды целый месяц, а потом и три, когда я чувствовал, что пора с этим кончать. Но я открывал для себя стиль тренировки, который мне подходил, и постепенно совершенствовался. На втором курсе я вошел в десятку лучших игроков университета. Дважды был чемпионом восточного побережья, а также частью команды, которая установила рекорд на эстафете. Единственный из моих одноклассников, который также удерживал рекорд, был мой не менее упорный сосед по комнате, такой же запасной игрок. Почти все наши ровесники, пришедшие в школьную команду, уже ушли. Это ужасно смешно. Но я получил мемориальный приз Густова Джаггера как спортсмен, достигший значительных успехов в спорте перед лицом необычайных трудностей и преград. Для меня эти необычайные трудности и преграды заключались в том, что в самом начале пути я эпично потел. После презентации главный тренер, с которым я общался по дороге, признался, что пожалел меня, когда однажды на первом курсе увидел, как я тренируюсь. В этой истории нет ничего особенного, это может произойти в любой команде. Но, на мой взгляд, она многое говорит о моем отношении к работе. Как бы то ни было, я достиг отметки в 50% по шкале воли к победе по сравнению со средним показателем взрослых американцев. Я наскреб очки, благодаря которым получил репутацию трудяги, который не пасует перед препятствиями, но при этом потерял много, когда признался… что из года в год мои интересы меняются, и как большинство выпускников Академии Уэстпойнт, иногда я ставлю перед собой цель, но потом переключаюсь на что-то другое. Когда мне было 17, и я всерьез собирался поступать в Академию ВВС США, чтобы стать пилотом, а потом астронавтом, я по всей вероятности считал, что уже достиг вершины шкалы хватки. Я дошел до самого конгрессмена Чикаго Сидни-Ейтса, который согласился замолвить за меня словечко. Но я так и не поступил. В последнюю минуту передумал и ушел на факультет политологии. После первого занятия я выбрал профильным предметом экологию и охрану планеты, а вторым – астрономию, в твердой уверенности, что стану ученым. Во время учебы в колледже и после ее окончания я работал в лабораториях и понял, что вовсе не хочу провести остаток жизни Узнав всего пару новых для мира вещей, а хочу узнавать то, что ново для меня и делиться этим. Из науки я ушёл в журналистику. На своем первом месте работы в Нью-Йорке я был полуночным репортером. Ничего хорошего из того, о чем пишут в газете New York Daily News, не происходит в период от полуночи до 10:00 утра. В процессе самопознания я постепенно корректировал цели и интересы до тех пор, пока не остановился на карьере чья суть заключается в расследовании обширных интересов. Когда позже я работал в редакции журнала «Спотс Илластрейтед», особенно дотошные студенты часто спрашивали, что важнее для работы в этом журнале – журналистское дело или английский. Я отвечал, что не имею ни малейшего понятия, но курс статистики или биологии еще никому не повредил. Не думаю, чтобы со временем я стал менее увлеченным или упорным, или что все бывшие курсанты Уэстпойнта, оставившие армию, утратили страсть, которая привела их туда. Мне кажется, воля к победе – это показательное качество для тех курсантов, которые пытаются преодолеть жесткие рамки или хотя бы иметь несколько вариантов для выбора, а стремление к реализации со страстью и упорством – основная задача. То же можно сказать и о бегунах на 800 метров. Один из наиболее привлекательных аспектов спорта состоит в том, что его результат очевиден и легко измерим. В последние два дня зимних Олимпийских игр 2018 года Саша Коэн, которая в 2006 году завоевала серебряную медаль по фигурному катанию, написала совет спортсменам, которые собирались на пенсию. Олимпийские спортсмены должны понять, что правила жизни отличаются от правил спорта. да Попытки покорить единственную цель каждый день свидетельствуют о наличии воли к победе, цели устремленности и упорстве. Однако способность морально и физически собраться перед соревнованием совсем не то, что новые испытания, которые ждут вас впереди. Поэтому, выйдя на пенсию, путешествуйте, пишите стихи, попробуйте открыть свой бизнес, гуляйте допоздна, посвящайте время какой-нибудь бесцельной деятельности. В большом мире найти работу с высоким качеством соответствия сама по себе задача не из простых, а упорство ради упорства может еще больше ее усложнить. В недавнем международном исследовании, проведенном институтом Гэллопа, среди более 200 тысяч работников из 150 стран, выяснилось, что 85% либо не чувствовали тяги к своей работе, либо она их попросту отталкивала. При таком условии По мнению Сета Година, для ухода нужно гораздо больше смелости, чем для продолжения и дрейфования, подобно щепке в океанских волнах. По его мнению, проблема состоит в том, что люди испытывают угрызение совести по поводу того, что уже не смогут вернуть потраченные усилия и деньги. Нам ужасно обидно оставлять то, во что мы вложили свои средства или время, ведь это будет означать, что они пропали зря. даже если это что-то уже невозвратно ушло. Мария Конникова, писательница, бакалавр психологии и профессиональный игрок в покер, пишет в своей книге «Игра на доверии The Confidence Game о том, что подобный подход настолько прочно укоренился в сознании людей, что мошенники знают. Сначала нужно попросить свою жертву оказать пару мелких услуг или дать немного денег, и лишь затем переходить к более масштабным просьбам. Как только жертва вложила энергию или средства, вместо того, чтобы встать и отойти подальше от зыбкой трясины, она продолжит вкладываться, больше, чем когда-либо хотела, несмотря на то, что любой рациональный наблюдатель способен немедленно увидеть приближающуюся катастрофу. «Чем больше мы вложили и даже потеряли, – пишет Конникова, – тем дольше будем настаивать и ждать, что в конце концов предприятие принесет свои плоды». стивен найфи Десять лет занимался изучением жизни Ван Гога, и я попросил его заполнить анкету, представив себя художником. У Ван Гога была поразительная трудовая дисциплина. В сознании художника глубоко врезался образ сеятеля, проповедь о котором читал его отец. «Нужно неустанно работать, чтобы потом пожинать плоды своих трудов. Подумать только, сколько полей пришли в негодность из-за недальновидных людей», — говорил Дорус Ван Гог. Этот образ, по мнению Найфи и Смита, был для него олицетворением целью перед лицом невзгод. Чем бы ни занимался Винсент, он свято верил, что если будет работать усерднее окружающих, то в конце концов преуспеет, но у него ничего не выходило. Интересы постоянно менялись, даже когда он уже решился стать художником, то отдавал всю энергию в русло одного стиля или техники, чтобы потом полностью отречься от них. Найфи нашел изящный эпитет для описания удивительно пластичной страсти Ван Гога. Смена гимна. Пункт шкалы воли к победе. Некоторое время я был одержим некой идеей или проектом, но потом потерял к ней интерес. Это о Ван Гоге, во всяком случае до последних лет жизни, когда он наконец нашел свой стиль и его творческий потенциал нашел выход. Ван Гог был примером оптимизации качества соответствия, воплощением процесса Роберта Миллера и его идеи о многоруком бандите. Он пробовал различные альтернативы с маниакальной самоотдачей и в рекордно короткие сроки понимал, пригоден ли он к тому или иному занятию, после чего переключался на следующее и повторял все сначала до тех пор, пока извилистой тропой не пришел туда, где никто еще не был и где он один достиг небывалых высот. По шкале воли к победе, Согласно оценке Найфи, Ван Гог был склонен к упорному труду, но слабой степени привязанности к выбранной цели или проекту. Его показатель 40%. С 2017 года я удостоился чести быть приглашенным работать с ветеранами, принимать и рассматривать заявки, поступающие в фонд Пэта Тилмана, организации, в которой я начал выступать в 2015 году. Этот фонд выдает стипендии ветеранам. действующим военным или женам военных. Множество заявок приходит от амбициозных курсантов Академии Уэстпоинта. Их эссе потрясающие и вдохновляющие. Почти каждый из них говорит о некоем важном уроке, усвоенном в Афганистане, или во время работы с командой по спасению жертв урагана, или при переводе с иностранных языков под давлением, или в качестве жены военного, который оказывает различные услуги для других жен военных. Кто-то говорит о растущем беспокойстве, которое связано с каким-то аспектом военного конфликта или бюрократической дисфункции. Суть состояла в том, что некий опыт привел их к неожиданной новой цели или открытию в себе неизведанных талантов. Заявители, которые уже получают стипендию, присоединяются к сообществу ученых Тилмана, группе успешных специалистов, чья обеспокоенность тем, что они меняют сферу деятельности позже своих коллег, Послужило источником вдохновения для этой книги обсуждение поздней специализации привело их к настоящему катарсису, уняв тревогу о времени, которые они потратили на то, чтобы узнать вещи, за которые теперь испытывали благодарность. Ни один человек в здравом уме не станет спорить с тем, что страсть и целеустремленность имеют значение или что неудачный день может стать поводом, чтобы бросить некое занятие. но сама мысль о том что смена интереса или смещение фокуса представляет собой несовершенство и конкурентный недостаток может обернуться простой и универсальной историей Тайгера. Возьми курс и придерживайся его, и чем скорее, тем лучше. Однако умение реагировать на жизненный опыт смены курса, как это неоднократно делал Ван Гог и как поступали выпускники Академии Уэстпоинта с приходом экономики знаний менее простой, но не менее важный путь. Он требует особого подхода, способного повысить ваши шансы на нахождение лучшей альтернативы. Однако подход этот в первую секунду может показаться худшим из возможных стратегий. Называется он кратковременное планирование.